Он искал какой-нибудь след, который бы указывал, что присоединялось к этим батареям. Искал следы сильных зубчатых зажимов. Дядюшка Артур тихо чертыхнулся и опять нагнулся над батареями. На этот раз для осмотра ему понадобилось всего десять секунд. «Вы очень четко все это сформулировали, Калверт». Его глаза продолжали быть жесткими, но они больше не были холодными. Поэтому неудивительно, что они отлично знали, что я делал сегодня днем. Знали они о том, что Ханслет до сумерек останется на яхте один, и что я сегодня вечером приземлюсь на вертолете в песчаной бухте. Им нужно было только одно подтверждение по радио от кого-нибудь, что Калверт действительно появился в районе Лох-Хоурна и что он там что-то выискивал. После этого уничтожение вертолета было для них решенным делом. А порча нашего приемника лишь обманный маневр, чтобы мы думали, что являемся единственными хозяевами исправного передатчика в этом районе. О боже, как только можно быть таким слепым. — Я надеюсь, что эта вспышка не помешает вам впредь мыслить логично, —— холодно сказал дядюшка Артур. — И это в тот вечер, когда мы с Хансветом были приглашены на Шангри-Лан на коктейль. Я же вам уже говорил, что после нашего возвращения мы заметили, что на борту кто-то был, только мы не поняли, зачем. О, Боже ты мой! Вы уже приложили много сил, чтобы доказать мне, что в отношении батареи я оказался не у меня и вас, поэтому нет необходимости снова повторяться. Ну дайте же мне договорить до конца, прервал его я. А дядюшка Артур не любил, когда его перебивали. Они побывали в машинном отделении. Они знали, что здесь находится передатчик и внимательно осмотрели крышку дизельного мотора. «Четыре винта, остальные пустяки». Они сняли эту крышку и подсоединили свой аппарат к нашему передатчику. И сделали это таким образом, что на него не повлияло устройство, чистоты звука. Их маленький передатчик, по всей вероятности, был спрятан за скамьей с батареями. У них был с собой весь необходимый инструмент, так как они представляли, с чем им придется столкнуться». С этого момента они могли слышать каждое слово нашего разговора. Они знали все о наших планах, обо всем, что мы собирались предпринять, и могли, соответственно, этому согласовывать свои действия. Они решили и оказались чертовски правы, что для них несравненно лучше, если Ханслет и я будем держать с вами прямую связь И они таким образом все получат из первых уст. Это гораздо проще, чем вывести из строя радиопередатчик и тем самым заставить нас искать другие пути для восстановления связи, которые они, возможно, и не смогут контролировать. Но зачем? Зачем они сами сломали передатчик, который сулил им такие возможности? Ведь они... Ведь они... Он показал на пустое машинное пространство он им больше не был нужен сказал я устал когда они вырвали отсюда передатчик Ханслет был уже мертв и они думали что я тоже убит поэтому им больше не нужен был этот передатчик да конечно конечно о боже ты мой какая это все таки жестокость он вынул из глаза монокль и потер глаз тыльной стороной ладони Я они знали, что мы найдем Хансельта как раз в тот момент, когда захотим воспользоваться передатчиком. Постепенно я начинаю понимать ваши замечания, которые вы делали в салоне. Я имею в виду в первую очередь замечания о том, что нашему брату трудно заключать договор о страховании в жизни. Они не знают, как много знаем мы, но они не имеют права... Пустить дело на самотек, Ведь ставка в этой игре — восемь миллионов. Они должны заставить нас замолчать. Надо поскорее убраться с этого места. Это единственный ответ, который я могу дать. Согласился я с сэром Артуром. Мы и так слишком долго здесь находились. Возможно, они уже на пути сюда. — Ни на секунду не выпускайте люгер из рук, сэр. Когда мы отправимся в путь, мы уже сможем быть уверены в относительной безопасности. Но до этого мы должны доставить на берег труп Ханслета и нашего приятеля, который томится в задней каюте». При благоприятных обстоятельствах подъем якоря с помощью электрической лебедки отнюдь нельзя назвать особо тяжелой работой. Даже наша маленькая лебедка могла поднять тяжесть до 14 сотен фунтов, но если поставить руку или ногу не на то место или в колесо барабана попадет часть вашей развивающейся от ветра одежды, то можно остаться без руки или ноги еще до того, как успеешь закричать, или остановить машину, которая, как всегда, находится позади лебедки. Все это проделывать на скользкой и мокрой палубе в абсолютной темноте, под проливным дождем и к тому же накачающейся палубе, вдвойне опасно. Хотя и не так опасно по сравнению с тем, что может произойти, если привлечь внимание наших друзей с Шанграла, то ли по той причине, что я слишком интенсивно работал, то ли потому, что якорная цепь шумела, проходя через клюз, но я не сразу услышал звуки, не сразу определил направление, откуда они доносились, и тем не менее мне казалось, что откуда-то издалека я слышу женский голос. Это случилось дважды, и оба раза я приходил к выводу, что этот голос доносится с какой-нибудь из маленьких яхт, находившихся в гавани, на которой устроили вечеринку. Чтобы установить, сколько галлонов джина расходуется во всех гаванях Великобритании после захода солнца, потребовался бы электронный мозг. А потом я снова услышал этот голос. На этот раз он был много ближе. Я сразу же отбросил все мысли насчет вечеринки. Конечно, крик отчаяния можно услышать с вечеринки на яхте и в том случае, если кончится джин. Но этот сдавленный крик отчаяния, который я услышал, звучал совсем иначе. Я выключил лебедку, и сразу же смолкли все звуки на носу корабля, вынув из кармана пистолет. Я начал напряженно прислушиваться. «Помогите!» Голос звучал тихо, проникновенно и беспомощно. «Помогите мне! Ради Бога!» Голос доносился снизу, приблизительно в средней части яхты. Я тихо направился в ту сторону, а потом застыл в неподвижности. Я вспомнил. О, ханслити И не шевельнул ни одной мышцей. Я не собирался никому помогать, пока не уверюсь в том, что голос этот не раздается с лодки, в которой находится еще парочка человек с автоматами в руках. одно неосторожное слово, один неосторожный луч карманного фонарика, палец на спусковом крючке, и калверт отправится к працам Да и то только в том случае, если те согласятся принять его в свою компанию, ведь, возможно, что такой идиот их не устроит».